Глава 30. Ты любила мечтать у этой реки с серебристыми рыбами, так сохрани же наши воспоминания, чтобы они остались жить вечно. Сегодня утром у меня большой сбор. Нона рассказывает истории отцу Седрику и трем апостолам. Братья-лучи не редко собираются все вместе. Кто-то один всегда остается в лавке, но вот уже 10 дней никто не умирает. Мэй спит, свернувшись клубочком на коленях у Элвиса, который, как всегда, смотрит в окно, что-то напивая себе под нос. Но она смешит публику. А иногда случалось так. Качаем воду, вскрываем могилы или склеп, а там под завязку. Приходилось опускать туда вот такущий шланг. Но она машет руками, изображая диаметр шланга. «Ну вот». Продолжает он. Его приходилось держать, а Гастон положил его в аллею. Поверх маргариток. Шланг раздувался, раздувался и... БАМ! Вода повсюду. Гастон и Элвис облили дамочку. У нее даже волосы намокли. И очки, и крокодиличья сумка. Нужно было это видеть. Она три года не навещала покойного мужа. Пришла, наконец. И нате вам. «Больше точно не явится!» Элвис оборачивается, и мы слышим. «Кентукский дождь все льет и льет. Впереди очередной городок, через который я пройду. С дождем в моих ботинках, в поисках тебя, под холодным кентукским дождем, под холодным кентукским дождем». Слово берет Пьер Лучини. «Помню, помню, я там был. Та еще вышла потеха. Тетка была вдова старшего мастера. Синий чулок, сухарь, непреклонная, как юстиция. Покойник, пока был жив, звал ее Мэри Поппинс. Мечтал, что однажды жена куда-нибудь денется, но так и не дождался. И все-таки не бывает двух похожих похорон. Снова вступил в разговор Нона. Как и двух одинаковых закатов над морем. Нараспев произнес Элвис. «Ты что?» «Видел море?» Интересуется Нона. Элвис молча отворачивается. «Я повидал много разных похорон», сообщает Жак Лучини. «На одних была толпа народу, на других присутствовало пять или шесть человек. На поверх земли никого не оставили. Случались стычки из-за наследства прямо у гроба. Хуже всего были две бабы. Безумные истерички вцепились друг другу в волосы» так что пришлось их разнимать. Моему бедному отцу допокоиться да его душа с миром тогда здорово досталось. Они вопили. «Ты! Воровка! Зачем взяла то, почему претендуешь на это?» И ругались, как базарные торговки. Ужас, да и только. «Прямо на кладбище? Ну ничего себе!» Вздыхает Нона. «Это случилось до вас, Виолетта!» поясняет Жак Лучини. «При Саше, прежнем смотрителе». Услышав это имя, я чувствую необходимость срочно присесть. Много лет никто не произносил его при мне вслух. «А кстати, как он поживает?» спрашивает Поль Лучини. «Кто-нибудь знает?» Но на реагирует мгновенно, переводит разговор на другую тему. «Лет десять назад выкупили одну очень старую могилу». Пришлось доставать внутренности. Мы все вычистили и погрузили в кузов грузовичка. Знали, что никто не востребует останки. Уж больно давно упокоились люди. Я нашел табличку с надписью «Моим дорогим ушедшим» и тоже выбросил. А потом вдруг вижу даму, очень достойную и такую милую, что из уважения умолчу об имени. «Ну так вот». Достает она эту самую табличку и прячет в пакет. Я спрашиваю, на что она вам сдалась? И слышу в ответ, подарю супругу, он у меня мужик без яиц. Мужчины разражаются громовым хохотом, до смерти перепугав бедняжку Мэйуэй. И она, от греха подальше, прячется в моей спальне. И куда же смотрит Господь? Сокрушается отец Седрик. Все эти люди верующие? Нона задумывается. Некоторые начинают верить в тот день, когда он избавляет их от придурков. Я встречал веселых вдов и счастливых вдовцов. Эти благодарят твоего Всевышнего за помощь, мсье Кюре. Да ладно, не сердись, я пошутил. Твой Бог и правда утоляет печали, так что, не существуй он, мы бы его обязательно придумали. Отец Седрик улыбается Нона. Мы все повидали занимаясь нашим делом, — говорит Пьер Лучини. Горе, счастье, истинно верующих, быстротекущее время, нестерпимую боль, несправедливость. Такова жизнь, чего уж там. По большому счёту, мы, похоронщики, находимся в самой ее гуще, потому что имеем дело с родственниками, с теми, кто остался на этом свете. Наш отец, да будет земля ему пухом, Всегда говорил: мы по Ветухе смерти, мальчики, мы принимаем у нее роды, так живите, пока живы и делайте свое дело.